Интерлюдия 10. Посмертные маски. Эшек бросился к двери, но Алонда и братья Санса его остановили. «Уймись, болван, страдать придется всем вместе», — рявкнул Джасмер. «И как зовут человека, которому были даться поручил выручку собирать?» — спросил Лок. «Не Риса Малория», — ответил Джасмер. Она была лейтенантом графской гвардии, а теперь в наемнике подалась, тверже ведьмина дерево и холоднее утробы азыгии. А после представления, куда она деньги понесет? полюбопытствовал Лок. Кто его знает, куда? вздохнул Манкрейн, удрученно потеряв заросшие на щеки. Наш покровитель, хоть меня и отымел, за душевных бесед со мной не вел, ясно тебе? «Скорее всего, он велел ей выручку в свой счётный дом отнести», – предположила Дженнора. «На Журави двор, недалеко от баронного особняка». «Хм, в счетном доме деньги отобрать не удастся», – сказала Сабета. «Я сейчас еще одно послание по черкам напишу. Пусть Малория куда-нибудь в другое место деньги несет. «Деньги она должна ему лично в руки передать», – завопил Манкрейн, «И расписку получить». «У живого человека, а не у трупа!» «Малория теперь служит не графине, а барону, и обязана делать, что велят. Так что надо всего лишь придумать, как без лишних подозрений заставить ее отдать нам деньги». «И что же ты предлагаешь о Амадина, царица Сумерек?» – вскричал Джасмер, драматически заламывая руки. «На чудо надеешься? Увы, я чародей только на сцене!» «Прекратите!» – воскликнул Лок. «Времени и так нет!» Песок в часах давно просыпался. Джасмер, мы без вас разберемся, как все лучше устроить. А трупе пора отправляться в старую жемчужину. И чтобы спектакль отыграли за милую душу, как нельзя лучше. Все, ступайте. Актеры трупы и Булидацы, страдая от похмелья и перенесенного потрясения, умыло поплелись во двор. Следом вышли братья Санса. Сабита велела им не спускать с в глаз. «Дабы ни у кого не возникло соблазна сбежать!» «И как ты собираешься у Малории деньги отобрать?» Шепотом спросила Сабета у Лока. «Есть мыслишка, ответил Лок. «Только боюсь, ты от нее будешь не в восторге. Придется еще раз изображать гулящую девку. Лучше так, чем на виселицу. Тогда разузнаем, где лучшие купальни в городе. Туда-то более даться и отправиться после спектакля». Лок потер глаза и вздохнул. Ну, я тебя предупредил. Должно сработать, вот только о стадии забыть придется. Госпожа Галанта, я ничего не понимаю. Брегов в парадной леверии сжал кулаки. Куда милорд подевался? Почему он меня не... Брега, мне известно лишь одно. Где барон будет после спектакля? А где он сейчас, мне неведомо. Он же свои повеления письменно тебе изложил. Ну да, только как-то неправильно все это. Я же за милорда головой отвечаю и должен при нем находиться безотлучно, а он... Брега, ты меня удивляешь. Высокомерно изорекла Сабета. Что непонятного в распоряжениях барона? Нет, нет, мне все ясно, госпожа Галанта. Вот и хорошо. А у меня сейчас своих забот хватает. Лукаво коснувшись пальцем своих губ, она приложила его к щеке Брэга. «И ты делом займись, голубчик. Не волнуйся, скоро увидишь своего господина». Во дворе у таверна госпожи Глориана труппа завершала последние приготовления к торжественному шествию. Впереди горделиво выступали три черных скакуна, позаимствованные из конюшни барона. В роскошном убранстве геральдических цветов рода булидацы – Под седлами салыми чепраками, шитыми серебром. На первой лошади, которую Шанталь вела в поводу, в дамском седле восседала Сабета. За ними следовала лошадь Андерасия, ведомая Эшеком. И заключал процессию Манкрейн. Его коня держал под устцы Алонда. Все актеры были наряжены в костюмы персонажей пьесы, а Эшек с лицом закрытым хаущевой маской кутался в просторную накидку с капюшоном. Все изнывали от жары, но ничего другого не оставалось. Жан и управляли парой лошадей, впряженных в телегу, украшенную алыми и серебристыми полотнищами. В телеге под грудой костюмов и бутафорского реквизита лежал труп барона, обмазанный благовонными притираниями и тщательно обернутый в саван. Гал дошел за телегой, жонглируя раскаленными алхимическими шариками, испускавшими багровые струи дыма. А Лок с Бертом выступали во главе процессии, размахивая алыми стягами. Брэга, недовольно ворча, наконец ушел. Кала забрался на телегу и заорал во все горло. «Эй! Эй-эй-эй! Собирайтесь поскорей! Нынче милостью богов вас избавят от трудов! Ждет вас представление! Всем на удивление!» Он спрыгнул с телеги, перекувыркнувшись в воздухе, приземлился, ловко перехватил дымящиеся алхимические шары у брата и продолжил жонглировать, как ни в чем не бывало. Галда, вскочив на телегу, возвестил. «Наконец-то, любезные горожане! Трупа Манкрейна и Булидацы возвращается на сцену старой жемчужины! Приходите на представление, не пожалеете! Лучшего развлечения и представить нельзя! Не пропустите!» «Вам невероятно повезло. Над теми, кто не увидит нашего спектакля, будут насмехаться все приятели. От тех глупцов, кто не явится в театр, с презрением отвернутся возлюбленные. Вам выпала исключительная возможность услышать голос легендарного Джасмера Манкрейна, величайшего испарского актера. Своими глазами увидеть прекрасную госпожу Верину Галанте, похитительницу сердец». «И несравненную Шанталь Каоцу, владычицу ваших грез!» Кала и Галда продолжали разглагольствовать и на все лады расхваливать спектакль и актеров труппы. Процессия с неспешной торжественностью шествовала по улицам из пары. А в небе, затянутом полупрозрачным покровом облаков, сияло жаркое летнее солнце. После полудня его лучи ярко светят сцену, и в поле зной актерам будет нелегко. Ярко-зеленый стек из пары развивался на высоком столбе перед театром «Старая жемчужина». Из объяснения Лонда Лок знал, что перед спектаклями на площади у театра, будто на рынке, всегда собирались мелкие торговцы и разносчики, лекари и шарлатаны всех мастей, фигляры и министрели. Но ближе, чем на десять шагов к стенам самого театра подпускали только тех, кто заплатил графскому церемонимейстеру за право установить там свой прилавок. «А вы смышленнее курицы!» – вопила какая-то встрепанная старуха, взгромоздив сонную наседку себе на голову. У ног старухи лежала деревянная дощечка, испещренная цифрами и загадочными символами. «Померьтесь смекалкой с куриными мозгами! Делайте ставки! За один копину, знаете, кто умнее! Вы смышленнее курицы!» «Увы, раздумывать об этом у Лока не было времени!» Актеры чинно прошествовали мимо. За старухой толпились разносчики пива с бочонками, увешанными деревянными кружками. Золотари с помойными ведрами и черпаками. Жонглёры, ловкие и не очень. Лютнистые барабанщики, шаумейщики и дудочники. На голове у каждого была повязка с прикрепленным к ней клочком бумаги, в знак того, что они уплатили за место. Чуть поодаль, на складных столах или просто на земле, Раскладывали свои нехитрые товары гончары и лудильщики, сапожники и портные. «Богохульники, святотатцы, осквернители священного праха предков, да лишат вас голоса всемогущие боги, да отвратят любопытных от мерзопакостного действа!» Заорал какой-то изможденный человек в бурой ресе. Лицо и руки его покрывали многочисленные шрамы, свидетельствовавшие о пристрастии к усмирению плоти. «Вы тревожите неупокойные души Солерия, Аурина и Амадины! Ваше гнусное представление надругается над их памятью! Мертвые не прощают скверны! Да охранят боги Испару и да спасут ее от!» чего именно богам требуется спасать Испару, осталось неизвестным. Бертран отправил разгневанного обличителя в толпу, и тот растянулся под ногами людей которые, впрочем, нисколько не разделяли его возмущение. Наконец показалось деревянное ограждение в десяти шагах от стен, вдоль которого деловито рассказывали констебли, вооруженные дубинками. За оградой виднелись палатки торговцев побогаче. У входа в театр свирепого вида женщина в олом кожаном доспехе и широкополой шляпе зорко оглядывала толпу. Двое ее помощника принимали у желающих деньги за спектакль. К женщине торопливо направился Брэга, сжимая в руках сложенный лист пергамента. Лок, понимающий, ухмыльнулся. Сейчас Нериси и Малории вручат поддельное распоряжение барона Болидаци, в котором говорится, что выручку следует доставить не в счетный дом, а в купальни. Под навесом северной стены театра труппу встретили обрадованные статисты и, обступив телегу, стали наперебой предлагать помощь. Жан и Дженнур занялись разгрузкой реквизита, следя за тем, чтобы никто из статистов не заметил свертка, спрятанного на самом дне, под костюмами и бутафорским реквизитом. Тут к процессе приблизилась молодая пышнотелая женщина в кремовом камзоле и белом платье, отделанном серебряными кружевами. Из-под легкой вуали, прикрепленной к четырехуголке, сверкали проницательные глаза. Сопровождали женщину два силача-охранника. По высокопарной надменности ее движений, ясно было, что обычно перед ней расступается любая толпа и открываются все двери. Джасмер и Сильван торопливо спешились и отвесили незнакомке церемонный поклон. Остальные актеры сделали то же самое. «Господин Монкрейн», – милость его произнесла незнакомка, Рада видеть, что ваши трупа, хоть и в несколько меньшем составе, готовы нас развлечь». «Благодарю вас, баронесса Эзринтем», – с напускной учтивостью ответил Джасмер, но глаза его холодно блеснули. «Как вам известно, успех постановки зависит не от числа актеров, а от степени их таланта». «Что ж, посмотрим. Я надеялась, что ваш покровитель возглавит шествие. Мне бы очень хотелось поговорить с бароном Болидаци. Где его можно найти?» «Увы, Миледи, барон Булидац о своих намерениях мне не сообщает. Однако же, позвольте вас заверить, что так или иначе он почтит сегодняшнее представление своим присутствием». «Так или иначе?» «Миледи, хотя барон булидации и не посвятил меня в свои замыслы, насколько мне известно, он собирается приложить все усилия для того, чтобы сегодняшнее представление надолго запомнилось зрителям». «Не забудьте уведомить своего покровителя, что после спектакля я жду его у себя в ложе». «Все непременно, миледи». Монкрейн снова поклонился, но баронесса Эзерентем уже отвернулась. Охранник услужливо раскрыл над ней шелковый зонтик. Монкрейн склонился в очередном поклоне, а потом бросился к Локу и схватил его за шиворот. «Ты слышал, щенок?» – прошипел Монкрейн Локу на ухо. Церемоний мистер, графиня Антония после спектакля ожидает визита барона Булидацы. Покойного барона, если помнишь. «И что теперь делать? Сунуть руку ему в заты и изобразить марионетку?» «А вы сами бароном загримируетесь», – предложил Лок. «Ты с ума сошел!» «Да шучу я, шучу!» «И вообще, это не ваше дело. Ваше дело спектакль отыграть. С остальным мы разберемся. Кстати, не надо меня трясти». «Если меня на виселицу отправят, ты мне компанию составишь», – пообещал Монкрейн и ушел, не дожидаясь ответа. «А как ты думаешь, мы с курицы?» – спросила Сабета украдкой, пожав Локу руку. «Вопрос, конечно, интересный», – вздохнул Лок. За сценой среди лабиринта коридоров и каких-то каморок были две большие комнаты, именуемые «гримёрными покоями». Пологая лестница вела в подвал, где были установлены подъемные механизмы для внезапного появления или исчезновения актеров сквозь потайные двери. Повсюду витали запахи пота, дыма, плесени и гримировальных мазей. В гримерных покоях весело гомонили статисты. Берт и Шанталь хмурились, но, в общем, держались спокойно. Алонда, приобняв Эшика за плечи, что-то ему втолковывал, а Сильвана заботился содержимым винной бутылки. Близнецы переодевались в костюмы хора. Мантии, одна алая, шитая золотом, символизировала императорский двор, а вторая черная с серебром – двор босиков. И высокие старконичные колпаки тех же цветов. Жан и Джинора развешивали по стенам длинные белые саваны и посмертные маски. Когда персонаж на сцене погибал, изображавший его актер должен был нарядиться фантазмом. К концу трагедии живых персонажей оставалось немного. Брэга и два лакея Булидаци увели бароновых лошадей и забрали фамильные чепраки и стяги. После этого Жан встал на страже у черного хода, присматривать за телегой ее тайным грузом. По большей части Джинор расправлялась с костюмами сама и в помощи не нуждалась. Начало ровно в два пополудни, напомнил Манкрейн. В ложе графини есть верарские механические часы. Как только они пробьют, испарский стяг у входа приспустят. Я выйду на сцену, произнесу традиционное приветственное обращение. Вознесу хвалу богам и благодарность графине Антонии. А потом выпустим братьев Асина. пусть зрители усмиряют. На утоптанной площадке у сцены уже собралась шумная толпа испарцев. Звучали какие-то выкрики, улюлюканье и свист. Среди зрителей расхаживали музыканты. Предлагали за пару монет усладить слух присутствующих нехитрыми мелодиями. «В два пополудни», – подумал Лок. На размышлении на переодевание оставалось минут двадцать, не больше. Переодеться в костюм Аурина не составило труда. Коричневые шоссы, простая белая рубаха и коричневый колет. Голову обвивала алая лента в знак венценосного происхождения. А в сценах, происходящих при императорском дворе, полагалось надевать алую мантию, немного скромней той, в которой сидел на троне Сильван. В покой заглянула Сабета, уже успевшая надеть костюм Амадины, и у Лока перехватила дух. В наряде царицы сумерек преобладали цвета ночи. Черные шосы, и облегающий серый дублет, расшитый серебряной нитью и усыпанный дешевыми стекляшками – которые издали сверкали не хуже драгоценных камней. Джинора и Шанталь уложили волосы Сабеты в замысловатую прическу, скрепленную серебряными шпильками и заколками, и повязали на лоб темно-синюю ленту. На поясе Сабеты были два кинжала в ножнах. «Удачи тебе и самообладание!» Она обняла его, поцеловала в шею. «Ты сияешь, как солнце!» «Сияние, ворам, ни к чему!» Она сжала его пальцы и лукаво подмигнула. К ним подошли Калла и Галда. «Мы тут подумали, что хорошо бы прерваться на минутку», начал Галда. «Пошли вон туда, где наш пузан торчит», предложил Калла. «Благословения попросим». Лок помертвел. Близнецы обращались к нему не с дружеской просьбой, а с почтительной мольбой, как к посвященному служителю безымянного тринадцатого бога. Отказать было немыслимо. Лок должен был утешить и приободрить собратьев. Пятеро коморцев встали кружком у черного хода, склонили головы, сплели руки. «О, многохитрый страж!» – прошептал Лок. «Наш покровитель, наш отец поручил нам это дело. Не дай нам себя опозорить. Не дай нам опозорить нашего наставника и благодетеля. Не дай нам подвести людей, которые нам доверились, дабы не попасть в петлю. Ворам благоденствия!» Благоденстве! шепотом откликнулись остальные. Шанталь созвала всех в гримерный покой, где Манкрейн уже давал последнее распоряжение перед началом спектакля. Ни на молитвы, ни на размышления времени больше не оставалось. Сквозь решетчатое оконца Лок следил за ярко-зеленым испарским стягом на столбе у входа. Лак ненадолго приспустили, а потом он снова взметнулся вверх. И Лок тут же подал знак Джасмеру. Манкрейн, расправив плечи, выступил на сцену, залитую яркими лучами полуденного солнца. В толпу на площадку перед сценой протискивались все новые и новые зрители. В театр пускали всех, кто заплатил, даже если спектакль уже начался». Нерисе Малории предстояло собирать деньги у входа до самого конца представления. Все галереи были полны состоятельных горожан и знатных господ в сопровождении камердинеров, ливрейных лакеев, телохранителей, опахальщиков и прочей челяди. Пустовала только ложа графини Антонии, богато украшенная гирляндами и флагами. В ложе слева от графской расположилась баронесса Эзаринтэм со свитой. А остальные ложи в галерее второго этажа, что широкой дугой огибало сцену, заняли приятели Болидацы, которые привели с собой многочисленных друзей и знакомых. Джасмер вышел на середину сцены, где к нему присоединились еще два человека. Служительница Марганте с железным жезлом в руках и служитель Кайо Андрона в ветхой рясе, сжимавший благословенное пище перо. В любом Теринском театре перед спектаклем возносили молитвы двум богам – владыке общественного порядка и хранителю легенд и изустных преданий. Зрители почтительно затихли. «Возблагодарим богов за то, что не спаслали нам ясный день», – провозгласил Джасмер глубоким звучным голосом. «Трупа Манкрейна и Болидации посвящает этот спектакль Антонии, графине Испарской». «Да властвует она над нами долгие и счастливые годы!» Молчание длилось до тех пор, пока священнослужители, совершив необходимые обряды, не ушли со сцены. Манкрейн повернулся и пошел в гримерный покои. Зарители тут же загомонили и засвистели. На сцену, обходя Манкрейна с обеих сторон, выбежали Кала и Галда. Лок задрожал от волнения. «О, Всевышние боги! Лишь бы все прошло хорошо!» «Эй, гляди, два общипанных павлина появились!» – завопил кто-то у сцены. Выкрик разнесся по всему театру. Толпа захохотала, и Лок в изнеможении уткнулся лбом в оконную решетку. «Эй, гляди-ка, братец!» – заорал Галда. «Узнаешь?» «Конечно!» – ответил Кала. «Мы же вчера полночи его женушку ублажали!» «Ха!» – не унимался на смешнику сцены. «Говорю, ж, павлины и есть!» Он схватил за руку высокого бардача и гордо заявил. «Все знают, что у меня жены нет и быть не может!» «Ох, вот оно что!» – ответил Галда. «Так ведь мы его в темноте за женщину приняли. Кто же виноват, что боги его таким скудным достоинством наградили?» Лок похолодел. В коморе к мужеложству относились с неприязнью. А такое обвинение вовсе закончилось бы смертоубийством. Однако из парца, как ни в чем не бывало, встретили его дружным смехом. По городу слух прошел! невозмутимо продолжал Кала, что сегодня состоится представление. Где? Какое представление? изумился Галда. Да вот прямо здесь, увлекательная пьеса с соблазнительными юными красавицами и доблестными героями. Братец, как по-твоему? И спарцам это будет интересно! В толпе раздались смешки. «Историческая трагедия с любовью и кровью!» – крикнул Галда. «Разбитые сердца и вспоротые животы! Великолепные актеры! А ну и Джасмер Манкрейн в придачу за те же деньги!» Зарители покатились со смеху. Хохотнул даже Сильван за сценой. «Так отправляйтесь же с нами!» – слаженно выкрикнули близнецы и затем начали завораживающий двуголосый монолог перебрасывая словами и фразами так, что их голоса то воедино, то разделялись, словно бы повторяемые чудесным эхом. «Перенеситесь, затаив дыхание на восемь сотен лет в минувшее. Мы ваше воображение сонное разбудим и вялые сердца сомнем, как глину. Дабы вы постили и безмерную любовь, и страшные убийства, и тайны жуткие имперского двора». «Очьями истины, истины не увидать, ушами, ушами голос, голос правды не услышать, презренные на наши чувства крадут, пленительное волшебство!» Тем временем статисты в накидках, держа деревянные пики на изготовку, безмолвно вышли на сцену. Еще два актера вынесли деревянную скамью, императорский трон. «Восполните несовершенство наши и вместе с нами сопереживайте правдивой повести об Аурине!» «Наследники Солерия II. «Нам всем знакомо древнее присловие, гласящее, что скорбь рождает мудрость!» «Внимлите ж беспристрастному рассказу о многомудром древнем государе!» Завершили Кала и Галда, поклонились залу и с улыбками ушли со сцены. Зарители одобрительно захлопали в ладоши. «Восемьсот человек, не меньше!» И все ждут появления принца. Холодная дрожь, зародившись глубоко внутри, между позвоночником и легкими, волнами прокатилась по телу. Лок поправил алую мантию на плечах. Внезапно все его чувства до нельзя обострились. Такое ощущение возникало у него всякий раз при встрече с опасностью. И сейчас он с необычайной ясностью слышал искри половиц под ногой и шорох капель пота катящихся по лбу. Дженора возложила на голову Лока проволочный венец, украшенный сверкающими стекляшками. Корону наследника престола. Сильван, Джасмер и Алонда уже приготовились к выходу на сцену. Лок занял свое место рядом с Алонда, и вдвоем они вышли в яркое сияние полудня, к разверстой пасти толпы. Все это очень напоминало учебные бои. Стремительный всплеск острых ощущений, струи пота, а затем краткая передышка и новая схватка. Поначалу Лок ощущал внимание зрителей, как волну жара, опаляющую с головы до ног. Этому противилось все его естество. Ведь каждому вору в каморе известно, что лучше всего оставаться незаметным. Постепенно он сообразил, что люди смотрят на него не больше, чем на других актеров. Следят за тем, что происходит на сцене, разглядывают соседей или пиво в кружке. Это несколько успокаивало, хотя и не так надежно, как укромные уголки и темные закоулки. «У тебя неплохо получается», – сказала Лонда в перерыве между сценами, похлопав Лока по плечу и торопливо отхлебнув воды чуть подкрашенной вином. «Я сначала оробел», – признался Лок. «Но теперь чуть полегче стало». «Молодец». Главное закончить уверенно, тогда все остальное спишут на тайна актерского мастерства. Погляди на Сильвана. Чем больше пьет, тем лучше играет. А мы с тобой уверенностью в своих силах будем упиваться. О, тебе и так уверенности не занимать. Нет, Лукаца, ты не понял. Если долго притворяться, что уверен в себе, то со стороны выглядит, будто так оно и есть. А на самом деле поджилки от страха трясутся». «Вот увидишь, к двадцати пяти годам я себе язву наживу». «Ну, ты же уверен, что до двадцати пяти доживешь?» Ха! а что я тебе говорю про долгое притворство?» «О, Валидона на казнь поволокли, скоро наш выход». Трагедия шла своим чередом, как хорошо отлаженный механизм. Аурин и Ферин отправились выполнять поручение Императора. Тайно проникнуть в логово теремпельских воров. Аурин влюбился в Мадину с первого взгляда». Ферина терзали сомнения. Некоторые зрители, слушая его монолог, пьяно гоготали и давали дурацкие советы. В тени колонн на сцене появился статист в белом балахоне и посмертной маске. Первый из фантазмов – призрак Валидона. Тем временем Аурина и Феррин, пытаясь завоевать доверие воров, отправились грабить старого вельможу, роль которого исполнял Бертран Несметный. Алонда потребовал у Бертрана кошелек – В изысканных выражениях с преувеличенно вежливыми оборотами, как принято при императорском дворе. В зрительном зале раздались мешки. «Да разве ж настоящие бандиты ведь грозя несчастным жертвам гибелью под драгоценными россыпями своего красноречия!» Возмущенно воскликнул Берт. «Какой грабитель шелком прикрывает злодейские намерения свои, как хрупкое стекло?» «А вы, хмельные празднолюбцы, юные вертопрахи, решили с дуру ворами притвориться?» «Бегите живо к материнской титьке, вы, жалкие молокососы!» «Не то я так зады вам надеру, что заолеют вишеньем!» «Коли тебе слова не милы, послушай голос закаленной стали!» Лок выхватил кинжал из ножен. Лонда, изображая замешательство Ферина, с притворной неохотой, медленно вытянул свой бутафорский кинжал. Клинки, хоть и старательно затупленные, были начищены до зеркального блеска и угрожающе сверкали в лучах солнца. Зарители восхищенно заахали. Берт бросился к противникам, потом отшатнулся и незаметно высвободил из-за рукава алое полотнище. «О, подлые злодеи! Вы пролили благородную кровь!» – прохрипел он, отшвырнув кошелек и падая на колени – «Ты на кинжалы наши напоролся по дурости», — заявил Лок, размахивая клинком. «Ну что, старик, теперь тебе по нраву хрупкое стекло?» «Пожалуй, братец нашей речи для него чересчур остры». «Вот кошелек его, бежим», — сказала Лонда, испуганно озираясь «Бежим, не то изловят нас». «Не сомневайтесь, изловят!» — прокричал Берт вслед убегающему Локу и Алонда. «Изловят!» «Иваковы закуют и отведут на гибельный помост!» Спектакль продолжался. Аурин и Ферин завоевали доверие воров, и Аурин начал открыто ухаживать за Амадиной. Пентера, заподозрив неладное, выследила приятелей, которые отправились на тайную встречу с чародеем Калом Максом. И узнала, кто они на самом деле. Лок смотрел из-за кулис, как Сабета и Шанталь на сцене обсуждают участь Аурина. Шанталь настаивала, что принца надо взять в заложники или убить. Они с обетой полностью завладели вниманием толпы, и зрители слушали их, затаив дыхание. Затем последовала напряженная сцена между Аурином и Амадиной. Наследник престола признавался в своих чувствах. Алонда и Шанталь тем временем замерли будто статуи, в противоположных концах сцены, мрачно глядя на зрителей. «Ты одна, владычица моих страстей сердечных!» Воскликнул коленопреклонный лок. «И сердце я свое тебе вручаю. Прими его или пронзи клинком, я участи своей не воспротивлюсь. Я покорюсь тебе по доброй воле, не покривлю душой и даже душу саму не пожалею, за тебя отдам. Ты принц наследный, отпрыск императорского рода. И живу в неволе, меня хранят и холят и лелеют, и окружают всяческой заботой». «Дабы к имперскому престолу я шествовал прямой дорогой чести и долга». «Нет, Амадина, это не по мне. Я жажду стороного пути свернуть. Я в царстве воровском дышу свободой, неведомой имперскому двору. Державы отцовской мне не надобно. Я отрекаюсь от гордого престола и от власти. Ради тебя. И приговора жду с восторгом лишь от тебя, души моей царица». Настало время поцелуев. Сердце Лока билось громче барабанной дроби. Он даже испугался, что зрители примут это за вступление к музыкальному номеру. Аурин и М1 слились пылком объятия, и жаркий поцелуй сценического превратился для Лока и Сабеты в самый, что ни на есть, настоящий. Хотя 800 ничего не подозревающих зрителей восторженно свистели, улюлюкали и хлопали в ладоши. Лок с Сабета удалились за кулисы. А на сцене Бертран в роли старого вельможи с раненной рукой на перевязи обратился к императору с жалобой на разгул преступности в Теремпеле. Румя на щеке Сильван, величаво восседая на троне, милостиво пообещал усилить стражу. Эшек в маске и в плаще с низко надвинутым капюшоном взял у Джиноры какой-то сверток и унес его в одну из комнатушек за сценой. Жан украдкой кивнул локу, давая понять, что с грузом в телеге все в порядке. Лока и Сабета снова вышли на сцену под жаркие лучи солнца. Продолжать дерзкие воровские проделки и обмениваться восторженными любовными ласками. Пентра и Ферин угрюмо следили за счастливыми любовниками. Амадина забыла о грозящих ворам опасностях, а Ферин умолял Аурина помнить о сыновьем долге и высоком положении. Увы, счастье и беззаботное веселье длились недолго. Статисты вынесли на сцену Шанталь – прижимавшую к груди алый лоскут. Пента отправилась на воровскую вылазку, но в стычке с теремпельскими стражниками получила смертельную рану. Под стоны с обеты, горестно заламывающие руки, Шанталь произнесла предсмертный монолог Пентры, а потом, надев жуткую посмертную маску и саван, присоединилась к фантазму Валедона на краю сцены. За сим последовали взаимные обвинения и упреки, Амадина, потрясенная смертью подруги, скорбной статуей застыла у колонны. Аферин, кипя от ярости и гнева, уговаривал Аурина убить возлюбленную. «Настал удобный миг у Аурин. Она бессильна и себя не помнит от горя. А прихвостни нее от ужаса дрожат. Вам никто не помешает. Один удар кинжала вселит страх в презренные сердца воришек жалких и научит злодеев беспрекословному повиновению. Я не желаю прослыть тиранам, что ради вещей славы предал любовь и красоту сгубил, воскликнул Лок. В твоих Феринсоветах я больше не нуждаюсь. Я повелитель твой, твой принц. Тогда и поступайте, как подобает истинному наследнику имперского престола. Наш государь, ваш доблестный родитель, вам приказал злодеев покарать. Священный долг обязывает вас отцовское исполнить повеление. «Отец мой венценосный поля сражений вражескую кровью орошал. А я не в силах кровь безоружной женщины пролить на эти камни. Я не палач, казнить ее не стану. Ведь кара должна быть справедливой. Что ж, придется мне, не дрогнувшей рукой, ваш долг исполнить». Алонда медленно вытащил из ножен длинный меч, стараясь, чтобы ужасающий скрежет стали раздавался как можно дольше и громче. «Принц, удалитесь, очень отведите. А императору я доложу, что вы ее сразили сами. Ферин, ты дважды приступил к границе моего терпения». Лок грозно сжал рукоять своего меча. «Ты смеешь приказывать владыке своему? Велишь мне удалиться? Сердце мое против тебя ожесточилось. Ведь твой поступок дерзкий разрушил дружбу нашу». «Нет, мой принц». Сердечности вы вправе отказать, но дружбу отменить никто не в силах. И я по долгу и по праву друга велю вам, хотя и сам душой скорблю, но... Удалитесь, принц. Ферин, когда-то я тебя любезным другом называл, а ныне готов сразить сверкающим клинком, как подлого врага, воскликнул Лок, стремительно выхватывая меч из ножен. Амадино ты не убьешь». «Вы – наследник Империи, а я – верный слуга Империи!» – вскричал Алондо, поднимая меч. «Ваш путь к престолу так же неизменен, как солнце путь по небосклону. Вы, мой принц, взойдете на имперский трон. Вся ваша жизнь – священный долг перед державой и ее народом. Нет, мне иной неведом долг, и участь свою связал я только с Амодиной». Лок скорчил злодейскую гримасу и бросился на Алонда, задев мечом его правый рукав. Алонда, зажав воображаемую рану, холодно произнес. «Мой принц, вы мягче благородного металла, в честь его вам дали имя. Однако я тверд, как славное теринское железо. О мой заблудший друг, о недостойный отпрыск великого отца! Я слезы лью о нашей дружбе, но своим клинком презренного предателя сражу». Алонда с отчаянным криком ринулся на Лока, зазвенели скрещенные клинки, зарители затаили дыхание. На репетициях Лока Алонда долго и тщательно отрабатывали схватку, чтобы со стороны она выглядела ожесточенным поединком двух разгневанных противников. В ней не было ни перешучиваний, ни взаимных оскорблений, ни замасловатых выпадов, только стремительное окружение и ляск мечей. Зарители не сводили глаз со сцены. Ферин, сильный и умелый боец, безжалостно теснил Аурина, нанося ему воображаемые раны, пока наконец, в самый драматический момент, якобы не выдержав напора противника, Лок не повалился на колени. Ферин занес меч для смертоносного удара, и Аурин мгновенно пронзил друга кинжалом. Алондо, зажав бутафорский клинок в левой подмышке, повалился на сцену. На груди его трепетало алое полотнище. Все было сыграно настолько убедительно, что даже Лок отшатнулся в неподдельном изумлении. Зарители захлопали в ладоши. Лок, заключив совет, в объятия, замер, а Лондо медленно поднялся и, надевая посмертную маску, Саван отошел к краю сцены. Представление приближалось к трагической развязке. Солнце сияло над высокой западной стеной театра. На сцену высыпали статисты в алых плащах императорских стражников. Наставили копии и пики на статистов в серых воровских накидках. За ними шествовал чародей Коломакс в развивающейся черной мантии, за которым тянулись клубы красного и оранжевого алхимического дыма. Началась битва, исход которой был предопределен. Всех подданных Амадины истребили. Убитые воры и стражники торжественно облачились в посмертные маски саваны и тоже присоединились к фантазмам. Джасмер, величавым жестом отстранив лук от сабеты, встал между ними. «Так царство Сумерек сокрушено величием имперским!» – провозгласил он. «Наш славный государь мне повелел наследника хранить и проследить, чтоб выполнил он долг державный и во дворец вернулся в ореоле славы. Увы, мой принц, вы потеряли друга. Дорогой ценой победа вам досталась!» «Я больше потерял, о чердей. и во дворец я не вернусь отныне и вовек!» «Мой достославный принц, жизнь ваша принадлежит не вам, а вашим верным подданным, которыми повелевать вам должно. Вы – наследник престола, залог спокойствия и мира в империи. Ежели погибнете или от трона отречетесь, отдавшись во власть бушующих страстей, «Державу смута и раздор объемлют. Престол – ваш долг священный и участь ваша». «Амадина!» – горестно воскликнул Лок. «Ей гибель суждено, а вам владычество. Поразите ее своим мечом, а если вы не в силах, то она умрет от моего заклятия. Доверьтесь мне, мой принц. Весть о подвиге всем славном до всех в империи дойдет». Лок взял в руки меч, обратил к Собете умоляющий взор и с негодованием отшвырнул клинок. «Нет, не смейте даже просить меня об этом!» «Аурин, я не прошу, а наставляю вас!» – с поклоном произнес Джасмер. «Напоминаю вам о вашем долге. Что ж, тогда заклятие...» «Погодите!» Собета, оттолкнув Джасмера, схватила Лока за руки. «Возлюбленный, жестокая судьба нас невзначай столкнула!» Увы, ей равно неугодны и наш союз сердечный, и мое царство сумерек. Крепись, любовь моя, ведь я тебя люблю всем сердцем, всей душою, и лишь тебе навек принадлежу. Но горькая и пагубная честность велит признать: Мое царство сокрушено, а тебя ждет великая держава, любимый мой, будь добрым государем. Мне властвовать не в радость без тебя! произнес Лог. «Вся радость с тобой исчезнет, а время долга, любовь моя, ты со священным долгом власти совладаешь не хуже, чем я со своим. А я свой долг бестрепетно исполню». В руку с скользнул кинжал, спрятанный в рукаве, и она поднесла клинок к своей груди. «Я Амадина, царица сумерек, владычица своей судьбы. И я подвластна лишь самой себе». Она притворно пронзила грудь кинжалом, зажав его в левой подмышке и начала оседать, давая Локу возможность бережно подхватить ее на руки и уложить к себе на колени. Изобразить рыдания труда не составило. От одного вида Сабеты, сороженной бутафорским клинком, из глаз Лока покатились самые настоящие слезы. Надеясь, что зрители сочтут их признаком актерского мастерства, он прижал Сабету к груди и продолжал горестно стенать, под суровым взглядом Джасмера. Потом Сабета встала и царственной походкой подошла к фантазмам, которые почтительно склонились перед ней и облачили в саван и посмертную маску. Лок утер слезы и мрачно с холодным презрением обернулся к Джасмеру. «Когда венцом имперским мою главу украсят, то лишат тебя всех почестей. И из державы моей навеки вечной изгонят чародей». И в теремпеле забуду даже имя Каламакса. Что ж, так тому и быть, мой принц. Джасмер возложил на локо корону и надел на него тяжелую золотую цепь, знак власти. Но прежде вам во дворец вернуться нужно. Увы, мой путь к престолу также не изменен, как солнце путь по небосклону. Свой горестный урок я затвердил и в скорби возвращаюсь. Фантазмы расступились. Выстроились с обеих сторон у трона, на котором недвижно восседал Сильван. Лок, сопровождаемый Джасмером, медленно приблизился к нему. Опустился на колени и низко склонил голову. В театре воцарилось благоговейное молчание. Актеры замерли, а два фантазма Кала и Галда подошли к самому краю сцены. И, скинув посмертные маски и саваны, возобновили свою роль хора. «Сим завершается республика воров. Историческая трагедия, написанная цельем Лукарна. Да упокоят боги его бессмертную душу. Благодарим за внимание, друзья!» Зрители разорзились восхищенными криками и громко захлопали в ладоши. Сильван улыбнулся и жестом велел Локу подняться. Потом в стены театра полетел град заранее припасенных плодов и клубней. По давней традиции теринская публика выражала этим свои восхищения спектаклем и актерами. Сцену забрасывали гнилыми овощами только недовольные зрители. Алонда и Сабета, сняв посмертной маске, встали рядом с Локом и все трое поклонились зрителям. Следом на поклон вышли Берт и Шанталь, потом Сильван и статисты. В одеянии фантазм остался только Эшек, заранее получивший от Лока подробные указания, что и как делать дальше. Манкрейн, сдернув колпак чародея, вышел на середину сцены и произнес, перекрывая шум толпы. «Благородные дамы и господа, почтенные горожане и друзья из пары, мы, трупа Манкрейна и Булидацы, безмерно благодарны щедрости нашего покровителя. Барон Булидацы не только оказал неоценимую помощь в постановке нашего спектакля, но и принял в нем самое непосредственное участие. «Прошу любить и жаловать!» «Наш покровитель – Барон Булидаци!» В воодушевлении Манкрейна не усомнились бы даже самые искушенные зрители. Ок, облизнув пересохшие губы, молил всех богов, чтобы эшек Курлин тоже справился с отведенной ему ролью. Эшек скинул с плеч одеяние фантазма, под которым оказался роскошный камзол Булидаци. Слуги доставили наряд по распоряжению, отправленному с обетой от имени барона». Гордо выступил вперед и занял место Манкрейна, который вместе с остальными актерами тут же согнулся в низком поклоне. Статисты последовали их примеру и даже зрители у сцены почтительно склонили головы. Из лож послышались изумленные восклицания друзей и знакомых боли датцы, а затем раздались смех и аплодисменты. Эшек приветственно поднял ладонь Победно сжал кулак, а потом, не снимая маски фантазма, повернулся к ложе баронессы Эзаринтем, Воздел руки и поклонился. После этого он с достоинством удалился в гримерный покой. А все остальные актеры вышли на последний поклон. Зарители, увлеченно обсуждая неожиданное появление барона на сцене, толкаясь и добродушно переругиваясь, начали пробираться к выходам из театра. Музыканты заиграли веселую мелодию, и актеры ушли со сцены. Их проводили восторженные восклицания нескольких гуляк, настойчиво требовавших знаков внимания от Сабеты, Шанталь и Олонда. В гримерном покое Лок, протиснувшись мимо толпы статистов, сорвал проволочную корону с головы. Жан, стоявший у черного хода, поднял раскрытую ладонь и кивнул. От облегчения у Лока едва не подкосились ноги, и Сабета поддержала его под руку. Эшеку было велено не снимать посмертной маски и не произносить ни единого слова, а сразу же после ухода со сцены забраться в телегу и залечь на дне, спрятавшись под покрывалом. Лок понимал, что благородные канале испытывают терпение богов, заставляя Эшека смирно лежать в жаркой духоте рядом с обернутым саван-трупом барона. Но ничего другого не оставалось. Поддельный барон Булидаце должен был исчезнуть. В случае необходимости, Жан был готов хорошенько врезать эшеку по голове. «А куда барон подевался?» – спросил какой-то статист. «Милорд с друзьями ушел», – ответил Жан. «У него сегодня вечером дело не в проворот». «Пора баронессу Рентем навестить», – шепнул Лок с обете. Она ждать не привыкла, как бы не прогневалась. «Думаешь, к ней лучше вдвоем пойти?» «Ага», – кивнул Лок и вкратце рассказал о своем замысле. «Договорились», – улыбнулась Сабета. «Может, и эта дурацкая проделка нам с рук сойдет». В гримерном покое толпились взбудоражные статисты, под присмотром джиноры, собирали костюмы и реквизит. Отдыхать было некогда, статистам следовало выплатить жалование и отправить в освояси, нагрузить все добро на телегу и встретиться с Нерисой Малорией у входа в театр. Впрочем, Лока и Сабета все это не касалось». Вручив Джинори бутафорское оружие, появляться с ним вне сцены строго запрещалось, они вышли в полуденный зной театрального двора, пересекли за мусоренную площадку перед сценой и поднялись по лестнице в галерею второго этажа. У входа в ложу баронессы Зарентем им преградили путь стражники. «У нас известие для баронессы», – объяснил Лок, показывая стражникам перстень-печатку. «От барона даться? «В ложе миледи актеров не принимает» ответил один из стражников. «Вам следует обратиться». «Пусть войдут», – прозвучал повелительный голос. «И оставьте нас наедине». Локо с впустили в ложу. Баронесса Изорентем стояла у перил и задумчиво смотрела на метельщиков, нанятых бароном Булидацы, сновавших по двору. Наконец она обернулась к непрошенным гостям. Коморцы отвесили церемонный поклон. «Похоже, ваш благородный покровитель совсем забыл о правилах приличия». — произнесла баронесса. «Вот уже дважды он избегает встречи со мной». «Миледи, наш благородный покровитель умоляет вас о прощении», — почтительно начал Лок. «Дело в том, что, покидая сцену...» Барон Боледаце весьма неловко ступился и вывихнул лодыжку. «Увы, он даже ходить сейчас не может. Он нас к вам отправил с извинениями. Вот, свой перстень выручил, если вам угодно будет». «Как неосмотрительно с его стороны...» вздохнула баронесса. «Нет-нет, уберите перстень, я его не раз видела». «И где же теперь, барон?» «Его друзья, боясь возможного перелома, уговорили барона немедленно обратиться к лекарю», объяснила Сабета. «Ему было так больно, что он даже сопротивляться не мог». «Да, были даться человек своенравный, привык добиваться своего», кивнула баронесса, пристально разглядывая Сабету. Рада слышать, что его приятели хоть раз приняли разумное решение. «Барон Болидаце надеется, что вы не откажетесь почтить своим присутствием пиршество, которое он устраивает у себя завтра после спектакля», произнес Лок, отчаянно надеясь, что баронесса не сочтет это приглашение оскорбительным. Благородным каналем чтобы что бы то ни стало требовалось создать впечатление, что Болидаце жив и здоров. «Ах, пиршество!» Баронесса Эзерентем сплеснула пухлыми руками. Что ж, это даже к лучшему. Надеюсь, с вами я там тоже увижусь. Миледи, начал Лок. Мы простые актеры, сочтем за честь получить пригла...» Лукаться, Лук прервала его баронесса. Неужели вы считаете, что мне неизвестно о намерениях барона Болидатца в отношении вашей прелестной кузины Верены? Что вы, я? ошеломленно пробормотал Лок, словно баронесса, как заправская шассаньера, шарахнула его пяткой в лоб. Сабета пришла ему на помощь и воскликнула на безупречном старотеринском. «Ах, вы раскрыли наше инкогнито! Видите ли, церемонимейстеру графини Антонии приходится внимательно следить за состоянием дел при испарском дворе», – ответила баронесса на том же языке. «Дженнара – родовитый состоятельный вельможа, который, к сожалению, слишком рано вышел из-под родительской опеки». «Мои соглядатые в его свете докладывают мне о его проделках. Барон весьма не сдержан в своих желаниях и не привык себе ни в чем отказывать». «Надеюсь, баронесса Изерентем, наше негласное присутствие в Испаре не вызывает ваших нареканий?» Сказал Лок, стараясь по примеру с держаться уверенно. «Что ж, вы ведете себя с должным благоразумием. Однако же забывайте об обязательствах, которые накладывает на вас благородное происхождение». «Я бы не советовала вам пренебрегать интересами вашего окружения». Баронесса многозначительно взглянула на Сабету. «Союз двух знатных родов пойдет на пользу и Испари и Камору. Разумеется, если вы всерьез рассматриваете такую возможность». «Я вовсе не собиралась вводить Дженара в заблуждение», – возразила Сабета. «Да, он слишком горячий порывист, но в остальном его поведение не вызывает нареканий». Вдобавок, нас связывают определенные взаимные интересы. Верена, неужели ваши родные велели вам озаботиться поисками мужа во время пребывания в Испаре? Неслыханная вольность. Не забывайте, что ваше замужество вряд ли будет основано на ваших сердечных привязанностях. Признайтесь честно, вы ведь принадлежите к одному из пяти высших семейств Камора? Сабета кивнула. В таком случае все зависит в первую очередь от герцога Никованта. Вы же и сама прекрасно знаете, что без его позволения замуж не выйдете. А вдруг ему понадобится заключить политический союз? Да и Дженара не женится без благословения графини Антонии». Баронесса устало потерла виски и вздохнула. «Прошу вас, не сочтите бесцеремонным мое вмешательство в личное дело обороны Болидаци». Но я обязана предупреждать графиню о возможных дипломатических осложнениях. Особенно таких, которые возникают из-за юношеской горячности. «Мы торопиться не хотели», – заверила ее собета. «Вот через пару лет, может быть, разумное решение», – кивнула баронесса. «Однако же природе свойственно вносить поправки в самые рассудительные намерения женщин. Отвар утешится, я приготовлю не хуже любого лекаря». «Сказала Савета. Мои наставники обучили меня всем премудростям, касающимся продолжения рода. С нежелательными последствиями смею вас заверить, что подобные последствия действительно были бы весьма нежелательны», прервала ее баронесса. «И я немедленно расценю их как дерзкое посягательство на барона Болидаци. На вашем месте я бы озаботилась сохранением своей репутации. Надеюсь, вам все ясно?» «Совершенно ясно, баронесса Эзерентем», – ответила Сабета. «Что ж, в таком случае об остальном поговорим завтра, на першестве у барона Болидаци. Кстати, ваше сегодняшнее представление имело заслуженный успех. Я доложу об этом графине Антонии. Может быть, завтра она почтит вас своим присутствием. Надеюсь, барон Болидаци удовлетворил свою прихоть и больше не будет бегать по сцене». «Овы, в ближайшее время барон будет лишён способности не только бегать, но и ходить», – вздохнула Сабета. «Вот и славно. А сейчас вы наверняка жаждете утешить бедного Дженара». Сабета согласно закивала. «Ступайте», – благосклонно изрекла баронесса. «Передайте ему мои пожелания скорейшего выздоровления. Надеюсь, он извлечет из этого урок и будет вести себя с подобающим достоинством». Лок с обетой, попрощавшись с баронессой Зорентем, пересекли внутренний двор старой жемчужины и вернулись в гремерный покой. Лок понурился, осознавая, что на редкость сглупил. Разумеется, испарские вельможи, принимая участие в сложных политических играх, не обходились без осведомителей. Баронесса Зорентем, сама того не подозревая, была совершенно права. Лок с непростительной дерзостью пренебрег интересами окружающих. «Да...» «Такой выволочки мне еще никто не устраивал», – сказал он с обетия. а и тебе тоже?» – грустно усмехнулась она. Аквапирия Зедрефа на Гиацинтовой улице по праву слала лучшим банным заведением в Испаре. Здесь были бассейны с теплой и холодной водой, парные и всевозможные услуги, многие из которых предоставлялись по особой договоренности». Во дворе стоял роскошный особняк с анфиладой колонн, где размещались бани. А его окружали отдельные купальни, одна из которых была снята для барона Болидация и его свиты. Телега трупы Манкрейна и Болидация въехала во двор Акваперии спустя час после представления. В телеге сидели Лок, Сабета, Джасмер, Кала и Галда, а Эшек все еще прятался под грудой костюмов и реквизита. Лок и Галда в потрёпанных ливреях, позаимствованных из гардероба трупы, соскочили с телеги, вошли в купальню и выгнали оттуда загорелых мускулистых слуг в синих шальварах. Барон Болидаци вот-вот появится, крикнул Лок, выталкивая за дверь последнего слугу. В дурном настроении. Он ногу подвернул, видеть никого не желает. Когда двор опустил, Лок и Галда помогли Эшику выбраться из телеги и торопливо увели в купальню. Джасмер и Сабета последовали за ними, а Калла отправился на конюшню кормить лошадей и приглядывать за трупом булидации. Каждая купальня была украшена на особый манер. В той, что отвели барону и его спутникам, повсюду красовались жабы. В виде жаб были сделаны серебряные железные краны, на стенных мозаиках коронованные жабы нежились в горячих ваннах. Посреди купальни был квадратный бассейн ярдов три шириной – выложенной белыми и зелеными изорцами. Над водой бассейна клубился пар, напитанный ароматом лаванды. Рядом с бассейном стояли низкие столики, на которых расставили бутылки с вином и бренди, подносы со сластями и флаконы с благовонными маслами и притираниями. Дверь в левой стене вела в парную с угольными жаровнями, на которые полагалось плескать воду. Мертвенно-бледный эшек, дрожа и хватая ртом воздух, В изнеможении уселся под стеной. «Замечательно», – сказал Лок, хлопнув его по плечу. «Ты молодец, всех нас выручил». «Не трогай меня», – просипел Эшек, тяжело сглатывая слюну. Видно, его мутило. «Уставь меня в покое, мне и без того худо». «Раздевайся, нам баронова одежда нужна», – велел Лок. Эшек неуклюжен начал высвобождаться из костюма болидации, а Лок, подтащив к двери ширму, принялся разбрасывать вокруг вещи барона. Накинул на ширму камзол, повесил кинжал в ножнах, а шелковую рубаху, сапоги, колеты, панталоны швырнул на изорстцовый пол. С скинула туфли и, раздевшись, завернулась в роскошный купальный халат. Из одежды на ней остались лишь черные чулки. Лок изо всех сил притворился, что не глазеет на нее. Она старательно делала вид, что ей ничуть не лестно. Наконец, удовлетворившись созданным художественным беспорядком, Сабета схватила Эшека за шиворот и втолкнула в парилку. «Бедный Эшек», – пробормотал Манкрейн. «В вашем дурацком замысле дыр больше, чем в древнем пергаменте». «Все в порядке», – заверил Воллок. «Вот сейчас закончим и домой с деньгами вернемся». Эшек, Джасмер и Сабета заперлись в парилке, – Лок плеснул в ладони ароматического масла, пригладил себе волосы, нацепил очки, позаимствованные за реквизита, и встал к дверям. Галда жевал пирожное, придирчиво изучал винные бутылки. Спустя несколько минут в дверь постучали. Джасмер немедленно испустил протяжный стон, в котором смешивались боль и наслаждение. Без Джасмера Монкрейна было не обойтись, только он мог правдоподобно изобразить голос барона булидацы Лок приоткрыл дверь купальни. На пороге стояла Нериса Малория с деревянным ларцом, обитым железными полосами. Один охранник выселся у нее за спиной, а второй ждал в карете. О! стонал Манкрейн. О, боги! Госпожа Малория, Лок кашлянув застенчиво отвел взгляд. Входите, Милорд велел вас сразу впустить. Где вино, скотыни расторопные? Карикнул Манкрейн из парилки. Гауда суетливо поставил на поднос бутылку и два бокала. Малория вошла в купальню. Охранник почтительно закрыл дверь и остался ждать снаружи. «М -м, весьма неожиданно. Малория осторожно переступила через разбросанную по полу одежду. Я должна передать ларец барона боледаться и получить расписку. Понимаете, после спектакля милорд неудачно оступился и вывихнул ногу, объяснил Лок. «Теперь шагу сделать не может. Мы лекаря ждем, а Верина... Верина Галанте Барона... <кхм> утешает». «Ах, утешает», — понимающий произнесла Малория. О, снова застонал Джасмер, потом раздался звучный шлепок. «Нет-нет, не останавливайся! Эй, лодыри, где мое вино? Несите скорее!» Дверь парилки распахнулась, из нее вырвались густые клубы пара. На пороге возникла Сабета в небрежно накинутом на плечи халате, нисколько не скрывавшем обнаженной груди. Заметив Малорию, Сабета испуганно взвизгнула, укуталась в халат и прикрыла за собой дверь. «Ой, извините!» – развязно хихикнула Сабета. «Милорду нужен покой, уход и вина побольше!» Она нетерпеливо прищелкнула пальцами, и Гауда протянул ей под нос бутылкой и бокалами. «Да-да, покой и уход!» Ухмыльнулась Малория, и все хвори как рукой снимет. Малория, что, Малория пришла? осведомился Джасмер. Оку пришлось отдать должное мастерству Манкрейна. Голос был совершенно неотличим от Баронова, разве что раздражительности в нем было побольше. Малория, эй, не уходи! Я через пару бутылок освобожусь и тебя приму. Сапета унесла вино в парилку, и вскоре из-за двери послышались взрывы босовитого хохота и тоненькое хихиканье. «Не нужен мне бокал, дай сюда бутылку! Вот, а сама займись!» Лок в притворном изнеможении прислонился к стене и напустил на себя чрезвычайно смущенный вид. Галда понуро уселся в дальний угол. Стоны и восклицания Джасмера перемежались странной вознёй, визгом и шлепками. Так продолжалось довольно долго – На лице Малории проступило раздражение. «Вообще-то у меня господский перстень-печатка есть», нерешительно сказал Лок. Малория вопросительно изогнула бровь. «Он мне его для сохранности передал пока, ну, чтобы не потерять. Если вы не возражаете...» «Что ж, если барону были даться некогда на меня время тратить, то его занятия прерывать не намерена», язвительно сказала она. Малория опустила ларец на столик, уставленный бутылками, Сняла с шеи ключ, отперла замок, а потом вручила Локу лист пергамента. Лок, ознакомившись с написанным, поднес полочку воска к пламени масляной лампы, потом обмакнул перо в чернильницу, размажисто вывел на пергаменте слово «получено», капнул растопленным воском на страницу и вдавил в лужицу перстень буллидации. «Ларец придется вернуть, он мне для завтрашнего представления нужен», – предупредила Малория. «А вы утром пришлите кого-нибудь на постоялый двор госпожи Глориана?» – предложил Лок. «Ах да, милорд просил». Он вытащил из кошеля на поясе две серебряные монетки и вручил Малории. «Вот, вам за труды и все такое». «И за молчание», – подумал он, решив, что в Испаре, как и в Каморе, деньги служат прекрасным извинением разнузданного поведения. Малория благодарственным жестом приложила монеты к лбу. «Большое спасибо». «За ларцом завтра посыльный придет». Лок запер за ней дверь купальни и распахнул дверь парилки. Оттуда вышел Манкрайн с початой бутылкой в руках. За ним последовало Сабета в халате и до смерти перепуганный Эшек. Все собрались вокруг ларца и изумленно уставились на груду медных монет, среди которой поблескивало серебро. «Ого! Я столько денег в жизни не видывал!» Зачарованно протянул Эшек. «А тяжелый, наверное!» «Тьфу ты!» – вздохнула Сабета. «Об этом мы и не подумали. Куда теперь все это богатство девать? Актерам сейчас его не раздашь. Деньги ведь якобы вместе с Булидаци пропасть должны». «Может, у госпожи Глориана на постоялом дворе припрятать?» – спросил Эшек. «Нет. После того, как узнают о трагической смерти барона в пламени пожара, к госпоже Глориана Констебли заявится». «Начнут все обыскивать, для порядка или со скуки». «Вот только не говорите, что деньги надо из города как-то вывезти», вывести. возмущенно заявил Монкрейн. «Нет, конечно», – успокоил его Лок. «Себе мы возьмем ровно столько, чтобы на дорогу в комор хватило, а остальные все ваши. Надо лишь придумать, как незаметно причитающиеся доли выплатить, чтобы никто на виселицу не угодил». Монкрейн задумчиво уставился на ларец, а потом, щелкнув пальцами, воскликнул. «Отнесем его к Сальварду, ну, к бессоннику Сальварду, поверенному и стряпчему. Он лишних вопросов задавать не будет, он деньги на хранение часто принимает. У него много клиентов, которые счетным домам не доверяют. За свои услуги он, конечно, платы потребует, но теперь мы себе это можем позволить. Вот я сам к нему ларец и отнесу». «А я вас провожу», – добавил Галда, угрожающе сложив руки на груди. «Да-да, разумеется» согласился Монкрэн с улыбкой, что расползлась до самых ушей. «Вот ты, ларец, и понесешь. И карету надо нанять, а то пешком через весь город тащиться несподручно». «Я этим займусь». Лок направился к двери. «А вы тут приберите». «Чем больше беспорядка, тем убедительнее», возразила Сабета и швырнула бокал в бассейн. «А вино по полу разольем или вот в сточные лотки вылим». Так сразу будет ясно, что барон Болидаци был в сильном подпитии, когда с ним... несчастный случай произошел. «Здорово придумано», – воскликнул Лок. «Ладно, вы тут веселитесь, а я за каретой пойду». И заодно предупрежу хозяев Аквапирии, что барон еще часик в купальне поплещется. А потом Калла Телегу из конюшни выведет, мы все в соседнем квартале соберемся и двинем на постоялый двор. А там мы до завершения сегодняшнего спектакля недалеко». В половине седьмого вечера кал и лок с эшек неторопливо катили на телеге по испарским улочкам. Театральный реквизит покоился под холстиной. До постоялого двора не доехали без приключений, никем не замеченные. В таверне их уже ждали остальные актеры. Как и было уговорено, посетители разогнали под предлогом того, что труппе надо готовиться к представлению в покаянный день. Недовольных гуляк успокоили обещанием перушки после завтрашнего спектакля – Улыбающийся Лок подошел к Жану, Джинори, Алонде, Шанталь, Сильвану и Берту и объявил. «Все в полном порядке. Джасмер и Джакома деньги у бессонника Сальварда на хранение оставят. А забирать их надо будет понемногу, чтобы ни у кого подозрений не возникло. Да, Эшику первым делом его долю отдайте». Он переволновался, бедняга. «Ничего, быстро оклемается», – ухмыльнулся Алонда. «А я позабочусь, чтобы деньги он сполна получил». Наконец, все вздохнули с облегчением. Даже Лок, которому предстояла малоприятная задача переодевать труп в парадный камзол и объяснять госпоже Галариана, что от пожара пострадает часть построек постоялого двора. Самое страшное было позади, а остальное подождет до темноты. Госпожа Глориана хлопотала у очага, запекая маринованную говядину на углях, а Сильван завел знакомство с очередной бутылкой вина – Остальные с удовольствием подтягивали Эль из кружек. В семь часов вечера в таверну вбежал запыхавшийся Галда. Один. «Ох, какой же я болван!» – выдохнул Галда, когда все собрались в обеденном зале таверны. «Мы подъехали к конторе Сальварда. Манкрейн меня попросил в карете остаться, чтоб не уехала». «Убедительно так. Прям вот как мы, когда делишки проворачиваем». Мол, у него сил нет пешим ходом на постоялый двор возвращаться. Взял ларец и ушел к Сальварду. Спустя четверть часа мне ждать надоело. Я в контору заглянул, спросил у писаря, куда Джасмер Манкрейн подевался. Ну, тут все и выяснилось. «Манкрейн деньги к рукам прибрал», – прошептала Лонда. «И нас разорил», – сказала Дженора. «Ох, даже и не знаю». «Видно, над нами все боги разом насмехаются». Сильван силой отшвырнул бутылку, закрыл лицо руками. «Да уж, если Сильван Оливио Андраси вино попусту проливает, то дело швах». Ошарашенно подмолк. «Ну, дурак я, дурак!» – удрученно вздохнул Галда. «И как сразу не сообразил!» «Он великолепный актер», – сказала Сабета. «Как это не печально!» А давайте его поймаем, предложил Калла. Через городские ворота он не пройдет, там его стражники сразу остановят. Даже если выберется из города, то на дороге его легко догнать. Куда ему еще деваться? В порт, предположила Шанталь. Значит, отправимся в порт. Там его отыщем и его поганую руку отрубим. Он все равно с ней расставаться собирался. Что мы все вместе с ним не справимся? А ты не забыл, что вы спали нам помощи ждать неоткуда? спросил Лок. «Здесь мы простые актеры». «В порту вам его не найти», – вздохнул Ладжинора. «К каравану он и впрямь не пристанет. А вот на корабле сможет укрыться. В порту много сиренийских и аканских моряков. Заберется на корабль, и никто его не выдаст ни констеблям, ни гвардейцам. Да и грузчики в порту графских людей недолюбливают». «И что теперь?» – Кмура спросил Берт. «Он нас отымел, а мы ему это с рук спустим». «Нет», – уверенно заявила Сабета. «Это облегчает нашу задачу. Теперь можно все подстроить так, будто Джасмер Манкрейн убил барона Болидаци». «Отлично придумано», – сказал Лок. «И звучит гораздо убедительнее, чем если бы барон в сильном подпитии уснул в конюшне, а там пожар вспыхнул». «Где пожар? В нашей конюшне?» – воскликнула Дженора. «О, прости, что я сразу не предупредил». «Сама понимаешь, в таверне пожар устраивать не стоит». «А посреди двора костер не разведешь. Конюшня – самое подходящее место. Дурного никто не заподозрит, а тетушку ты от петли убережешь». «Джакума, а ты кучеру сказал, когда Манкрейн исчез?» – спросил Жан. «Дал ему два копина за труды и отпустил. Мол, у меня тут дело к Сальварду», – ответил Галда. «Ничего другого в голову не пришло. Я вообще не знал, что думать». «Молодец, выкрутился», – похвалила его Сабета. «Значит, вот как все якобы произошло. После спектакля мы с Болидацией поехали в Аквапирию. Малория привезла туда деньги для барона, она это подтвердит. У нее и расписка имеется. Что барон с деньгами сделал, неизвестно. А сюда, на постоялый двор, он приехал уже без денег и ушел на конюшню вместе с Манкрейном. У них там долгий разговор состоялся, они повздорили». Но потом мы увидели, что в конюшне пожар начался». Она вздохнула. «Болидаце погиб, а Манкрейн исчез. Даже ребенок поймет, что произошло». «Надо госпоже Голориан обо всем рассказать», – добавил Жан. «Прости, Дженора, но без нее не обойтись. Она должна констеблем подтвердить, что Манкрейн и Болидаце сегодня в таверне были». «Ты прав, Жавана», – кивнула Дженора, касаясь плеча Жана. «Тетушка расстроится». Но я ей все объясню, не волнуйтесь. Все равно хорошего мало, вздохнула Шанталь. Люди болидации из нас последние медики вытряхнут, трупы разгонят, имущество отнимут. А то ведь и в плакучу башню могут отправить, как соучастников. Мы тут случайно обзавелись связями в высшем свете, сказал Лок. И по-моему нашим новым знакомцам будет выгодно скандал. Замять. Убийство Парского вельможи просто так не замнешь, заявил Берт. «Может, вы коморцей выкрутитесь, а вот нам придется...» «Нет-нет, мы вас на произвол судьбы не оставим», – заверил его Лок. «Мы что, мало для вас делали? Или вы в наших способностях еще не убедились?» «Ну, если так», – пробормотал Берт. «Манкрейн нас отыметь решил, а мы его отымеем по полной, мало не покажется», – сказал Лок. «Вдобавок к своим поступкам, он нажал себе еще одного врага, нашего наставника в коморе». «Да, на пару лет денег Манкрейну хватит, но ему всю жизнь скрываться придется. Только от нас он все равно не уйдет. А с трупой... Может, наш наставник согласится вам помочь? Он человек весьма влиятельный в определенных кругах». «Я сейчас на все согласен», – буркнул Алонда. «Мы все отрепетируем, как пьесу, сказала Сабета. «Как стемнеет, переоденем булидацы в парадный камзол, подожжем конюшню» как только пламя разгорится все актеры за констеблями побегут на помощь звать пожар тушить только надо как можно больше суетиться и волноваться ну это легче легкого воскликнула шанталь в дверь обеденного зала заглянула госпожа глориана вытирая жирные руки о передник мясо готово весело объявила она и рис с абрикосами а что это вы на меня уставились тетушка заходи попросила дженора «Только дверь прикрой поплотнее, тут дело такое...» «Ух уж эти мне коморцы!» – ворчала госпожа Глориана, помогая нести обернутые в саван тело в конюшню. «Ишь, какие нежности удумали! Будто мне в первый раз от трупа избавляться приходится!» «Так кто ж знал!» – буркнул Лок. «Послушай, сынок, я хозяйка постоялого двора в бедняцком квартале». «Мне мой покой дорог. Ну, бывает, что какой-нибудь гость поутру не проснется, а мне неприятности ни к чему. Вот тело потом из залива и вылавливают». Разумеется, поначалу госпожа Глориана кипела от возмущения, но узнав, что барон расстался жизнью из-за попытки изнасиловать Дженору, смирилась с потерей конюшни. Один конец тяжелого свертка взвалили на плечи Калла и Галда, а Лок и госпожа Глориана взялись за другой – И все вместе оттащили тело барона на груду сена. Хозяйка постояла во двора, встряхнула алхимический фонарь, озаривший конюшню тусклым светом. Телегу и лошадей Жан вывел во двор, подальше от конюшни. ну его нище закашлялся Гауда, сдергивая саван с тела. «Алхимическая присыпка и трупная гниль! Брррр!» «О, какой красавчик!» – сказал Кала. «Распух и закоченел весь!» «Веселая нас ждет работенка». Благородный канали и не без труда переодели застывшее тело, натянули на барна сапоги, нацепили украшения и ножны с кинжалом. «Эх, жаль, такой клинок пропадает», вздохнул Галда. «Будет гораздо хуже, если близнецы Санса из-за него в петлю попадут», шепнул Кала. «Ох, у него пальцы распухли, перстень не налезает, помогите, а?» Лок, чувствуя себя последним дураком, нацепил перстень на палец барону. «Ну что, молодые люди, готовы?» – спросила госпожа Глориана. «А теперь будьте так добры, окропите его горючим маслом с головы до ног, и я с удовольствием его подожгу». Спустя несколько минут в черноту испарской ночи взметнулись багровые языки пламени. Актеры бросились звать на помощь, А благородные канале торопливо наполняли водой бодейки и ведра, создавая видимость борьбы с пожаром. Баронесса Эзерентем в сапогах, тонкой юбке и темном камзоле, сарапируя у пояса, расхаживала под одной из комнат постоялого двора госпожи Глориана. «Хм, я собиралась провести ночь совсем иначе», – раздраженно сказала она. Лок и Сабета, с головы до ног перемазанные копотью и сажей, взволнованно смотрели на нее. К полуночи постоялый двор отцепили констебли и графские гвардейцы. Актеров трупы Манкрейна Булидаце заперли в таверне под охраной. Когда выяснилось, чьи обугленные останки нашли в конюшне, начальник стражи вызвал баронессу Эзаринтем. На лице с застыло ошеломленное, горестное выражение. «А это... это точно он?» – пролепетала она. «Тело... от тела остались одни головешки», – холодно произнесла баронесса. «Его опознали по перстню и по кинжалу. Наверняка для вас это огромное потрясение, но никаких сомнений у нас нет. Это Джинара Булидаци. Как неприскорбно это признавать!» Она устало потерла глаза. «Позвольте мне присоединиться к поискам мерзавца Манкрейна, предложил Лок, решив, что воинственная решительность прекрасно оттенит притворные страдания Сабеты. «Я соберу своих людей, и если мы его отыщем, то...» «Во-первых, вы не в Каморе, а во-вторых, вы здесь инкогнито», – оторезала баронесса. «Вы не имеете права прикасаться к оружию, а тем более вершить суд. Ничего подобного я вам не позволю, поскольку не намерен объяснять, кто вы такой и что здесь делаете». «Простите, баронесса Изорентем», – сокрушенно сказал Лок. «Я всего лишь хотел помочь». «Вы мне поможете, если в точности исполните мои распоряжения?» Вздохнула она. Джасмир Манкрейн убил испарского вельможу и ответит за это по испарским законам. «О боги, скандал и через десять лет не уляжется!» Она посмотрела на Локас с обетой. «Вам придется немедленно уехать из города, первым же караваном в Камор. Я все устрою». А если захочется, через год-другой возвращайтесь в Испару. Только на этот раз под своими настоящими именами. Мы вас примем с подобающим почтением. Благодарю вас, сказал Лок. А что будет с трупой Манкрейна и Болидаци Спросила Сабета. Как что? Болидацы погиб, Манкрейн в бегах. Спектаклей больше не будет. Все Манкрейново имущество отойдет в городскую казну. О трупе можно забыть. «Нет, я имела в виду актеров-труппы», трупы, пояснила Сабета. «Они нам очень помогли. А теперь из-за Манкрейна оказались в весьма плачевном положении. Графиню Антонию гораздо больше волнует плачевное положение Дженара Булидаци», – заявила баронесса. «Вина Манкрейна, несомненно, тут ничего и доказывать не надо. Разумеется, актеров допросят, но если их показания совпадут...» а на постоялом дворе не обнаружат ничего подозрительного, то всех отпустят. Трупа придется разогнать. «Актеров за Монкрейновы долги засудят и в долговую тюрьму отправят», – сказала Сабета. «Ну, мне до этого дела нет». «Они сослужили нам в Испаре добрую службу», – напомнил Лок. «Прошу вас, будьте к ним милосердны. «Хм...» – баронесса задумчиво коснулась Эфеса Рапиры. «Барон Болидаци умер холостым». Без наследников. Родственников в испаре у него нет. Все его имения и деньги на счетах в банкирском доме перейдут в графскую казну. Полагаю, моя госпожа будет довольна и, возможно, расщедрится. Безусловно, трупу следует распустить, а учредительные грамоты отозвать, но... Так и быть, актеров оставят в покое. Вас это удовлетворит? Да, конечно. Сабета почтительно склонила голову. «Превосходно. Верена, смею заметить, что вы вели себя безрассудно, однако вам повезло. Надеюсь, что о помощи из парского двора вы тоже не забудете. Мы непременно уведомим семью о вашей неоценимой поддержке и заботе», – заверил ее Лок. «А при случае упомянем об этом самому герцогу Никаванте». «Я буду вам очень признательна», – промолвила Бронесса. «Ступайте, приведите себя в порядок и готовьтесь к отъезду». А мне еще долго придется с этой головной болью разбираться.